Господин Портос Дювалон де Броссие де Пьерфон Благодаря сведениям, полученным от Арамиса, Д'Артаньян, помнивший, что истинная фамилия Портоса была Дювалон, узнал теперь, что по названию поместья, которым он владел, он именуется еще Де Броссие, и что из-за этого поместья он вел процесс с нуайонским епископом. Следовательно, искать его надо было в окрестностях Нуайона, иначе говоря, на границе Ильде-Франца и Пикардия. Свой маршрут Д'Артаньян выработал немедленно. Он отправится в Дамартен, где сходятся две дороги. Одна ведет в Суассон, другая в Компьен. Тут он наведет справки об имени Броссье и, смотря по указаниям, поедет прямо или свернет влево.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 Он без лишних проволочек дал ему нужные разъяснения. Поместье Броссия находилось в нескольких милях от Вильекотре. Дартаньян знал Вильекотре, так как два-три раза сопровождал туда двор. Вильекотре было в ту пору одной из королевских резиденций. Он направился в этот город и остановился, как бывало, в гостинице Золотой дельфин. Тут он получил исчерпывающие сведения.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 и жил в своем новом имени За отсутствием другой славы Портос очевидно метил в маркизы Карабасы. Персонаж из французской сказки «Кот в сапогах» — вельможа и богач. Примечание, редакции Приходилось опять пережидать до завтра. Лошади сделали за день десять миль и очень устали. Правда, можно было взять других, но предстояло ехать лесом, а планше, как нам известно,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 Посреди этой аллеи виднелся какой-то господин, весь в зеленом и раззолоченный, как решетка, сидящий верхом на толстом низком жеребце. Справа и слева от него вытянулись два лакея в ливреях с пузументами на всех швах. Поодаль толпой стояли почтительные крестьяне. — Уж не владетельный ли это господин Дювалон де Броссье де Пьерфон? — сказал про себя Д'Артаньян.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 Право мне кажется, что сама природа справляет праздник, что деревья вместо листьев и цветов убраны зелеными и розовыми ленточками. А мне, — сказал планшек, — кажется, что я отсюда чую восхитительнейший запах жаркова и вижу почетный караул поварят, выстроившихся нам навстречу. Ах, сударь, уж и повар должен быть у господина де Пьерфона. Он ведь любил хорошо покушать еще тогда, когда именовался всего-навсего...